А оригинал возвратить мне лично в руки. На доме порешили. Документ об острове Вознесения ляжет на стол Джорджу Бернсону во вторник. Выходя из зала, сэр Найджел Ирвайн пригласил сэра Дарнарда Хемингуэя отобедать вместе, как бы невзначай обронил. Толковый парень этот Престон. Мне его склад ума понравился. Он вам предан? У меня есть немало причин надеяться на это, ответил несколько задаченный сэр Бернард. Чем многое и объясняется, возникла у си загадочные мысли. Воскресенье на той неделе, 22 февраля, Британский премьер-министр провела в загородной резиденции Чакерс в графстве Букингемшир, сохраняя полную тайну, туда приехали трое ее ближайших советников и председатель партии Тори. Премьер объявила им нечто, повергшее их в глубокое изумление. В июне 1988 года истекал второй сроки её правления. И она собиралась баллотироваться на третий. Однако осенью в экономике страны должен был начаться спад, могли раздаться требования о повышении заработной платы. Дело пошло бы к забастовкам. Да, премьер министр не желала повторения зимы недовольства 1978 года, когда многочисленные остановки производства подорвали доверие к правительству лейбористов и привели к его падению в мае 1979 года. Мало того, хотя, согласно опросам, за блок социал-демократов с либералами никак не хотели голосовать более 20% избирателей, популярность Ли возросла до 37%. То есть разрыв между ними и консерваторами сократился до 6 пунктов и продолжал уменьшаться. Короче говоря, премьер намеревалась провести в июне досрочные выборы. Но без закучливых слухов, подобных тем, что ходили в 1983 году, и заставили ее принимать скоропалительные решения. На сей раз она хотела объявить о досрочных выборах внезапно, на предвыборную кампанию отвести всего три недели, и не в 1988 году, и даже не осенью, а летом 1987 года призвал коллег к молчанию, премьер сообщила им, что наметила выборы на предпоследний четверг июля, 18 число. В понедельник Сэр Найджел Ирвайн встретился с Андреевым Тайна на Хэмстецкой пустоши. Несколько агентов Ирвайна укрылись за кустами вереска следили, не увязались ли за Андреевым люди из посольской КР контрразведки. Но он оказался чист. Англичане, из тех, кто наблюдает за передвижениями всех советских дипломатов, заблаговременно отозвали. Сэр Найлжил Ирвайн вёл Андреева сам. Случай незаурядный. Высокопоставленные чиновники спецслужб с двойными агентами обычно не встречаются. Такое бывает лишь, если эти агенты исключительно важны для работы всей спецслужбы или если завербовавший их человек впоследствии становится ее директором, а агенты не хотят иметь дело ни с кем другим. Именно так и случилось с Андреевым. В феврале 1972 года Найджел Ирвайн, тогда еще просто мистер Ирвайн, Возглавлял Такиский отдел Ми-6. В то время японская служба по борьбе с терроризмом решила разгромить штаб ультраливадской группировки и фракция Красной армии, находившийся в заснеженной Вилле на склоне горы Отакини в местечке под названием Асамуса. Операцию проводило национальное полицейское агентство, но под руководством грозного шефа контрразведки господина Сассы, друга Ирвайна Имея немалый опыт работы в отборных британских частях ВДВ, Ирвайн дал Сасси полезные советы, позволившие разгромить штаб без лишних жертв. Сознавая, что Япония должна строго блюсти нейтралитет, Сасса не мог открыто отблагодарить Ирвайна.